Абилай Пердомо не жаловался и не был растерянным мертвецом, какими обычно были те, кто часто являлись его дочери, поскольку он сам выбрал конец, который его постиг, осознавая, что исчезает во имя спасения дорогих его сердцу людей. Абилаю Пердомо было хорошо там, где он обретался. Он терпеливо ожидал того дня, когда Аурелия захочет к нему присоединиться, и если он не приходил раньше, чтобы сообщить об этом дочери, то лишь потому, что ему не хотелось быть очередным мертвецом из числа тех, что постоянно тревожили Айзу. Абилай Пердома вернулся, когда в нём возникла надобность, и теперь в эту ужасную, нескончаемую ночь оказывал дочери поддержку и оставался с ней рядом, вероятно, надеясь на то, что другие, недавно приставившиеся мертвецы, не посмеют явиться. А дождь всё лил. лил. И лил, даже когда молочный свет уже победил вспышки молний, и на равнине, на этот раз политой сильнейшим дождем и покинутой ветром, виднелись разбухшие трупы животных, погибших от толчи молний или непреодолимого страха, который сразил их вдали от Арагуанеев, что росли на границе земель Маракоя. Дождь продолжал лить, когда начался день, и Рамиру Галеон — отважился покинуть крохотное укрытие, в котором провел самую жуткую ночь в своей жизни, и хромающий и промокший отправился искать обратную дорогу к своему Канею. Он никогда не представлял себе, что расстояние, которое он столько раз преодолевал верхом, могло настолько удлиниться, потому что одна нога у него болела и внезапно отказывала, вынуждая время от времени падать, а грязь, саванну уже развезло, хватало его за сапоги, словно пытаясь намертво приклеить к земле. Чертыхаясь, стеная, воя или плача при воспоминании о братьях, раздавленных тысячей быков, тут кого не брали пули, продвигался по равнине, по которой хлистала вода. Где ползком, где снова поднявшись на ноги или на четвереньках, вымазавшись в грязи с ног до головы, то и дело спотыкаясь, словно пьяный и дрожа от страха. Он, который столько раз сталкивался со смертью в любом обличье, засухе наводнение человека или зверя, был объят ужасом, понимая, что эта жуткая смерть за считанные секунды, забравшая к себе его братьев, не имела ничего общего с теми другими, которые кружили вокруг него на протяжении его бурной жизни. Откуда она взялась? Он провел бессонную ночь, наблюдая вокруг сверкавшие молнии и неистовые потоки дождя, слыша топоты обезумевших животных, снова и снова спрашивая себя, как такое могло случиться, что четверо его братьев, четверо, которые с детства привыкли угонять скот и управляться с полудикими быками или норовистыми коровами, оказались захвачены врасплох бегущим стадом, и ни одному из них – не удалось спастись. Рамиро Галеон по опыту знал, что когда одна часть стада без видимой причины обращается в бегство, каждое животное несется, куда глаза глядят. Однако на этот раз впечатление было такое, будто на пути у них возникла непробиваемая стеклянная стена. Ни один бык или хотя бы самая безобидная тёлка не отважились пересечь воображаемую линию, за которой находились айза Пердомо, И он сам. Благодаря этому он и остался жив. И хотя привык выходить целым и невредимым из любой передряги, ему казалось чудом то, что когда он был не на лошади и стоял в каких-нибудь пятидесяти метрах от стада, ни одна из длиннорогих тварей так и не решилась кинуться в его сторону. Сцена пережитого всё время прокручивалась в его сознании. Всё представлялось так же расплывчато, как в самом нелепом кошмаре. Пыль, ветер, мычание и крики Флоренсио, который был единственным, кто успел понять, что его убивают. Однако не паническое бегство животных настойчивее всего приходило ему на память, а образ девушки в розовом платье, присутствие которой, похоже, и явилось причиной столь ужасной трагедии. Была ли она одна? Рамира Галеон был абсолютно уверен в том, что она одна вышла из дома и одна дошла по саванне почти до того места, где он находился. Совершенно точно, что никто не мог к ней присоединиться, выросший из-под земли на абсолютно гладкой равнине. И все же, словно во сне, ему порой виделась фигура высокого и сильного мужчины, который держал ее за руку. Какое этому было объяснение? Из какого забытого уголка его памяти возникал этот образ? Ведь когда всё случилось, и она подошла к нему так близко, что впору дотянуться рукой, с ней рядом никого не было. Рамира видел, как девушка удалялась, направляясь обратно к дому, и как оттуда высыпали в тревоге её мать и братья. Но абсолютно точно знал, что никакого высокого мужчины поблизости от неё не было, а значит... Это видение было всего лишь плодом его воспаленного ума. А может, это и был призрак Саванны, один из тех, о которых рассказывали старожилы Льяно, якобы их появление предшествует несчастью. Однако никто не слышал, чтобы призрак Саванны являлся при свете дня. Даже одинокая душа, плакальщица или бонго-дьявола, если назвать самых известных, Никогда не осмеливались предстать перед христианином, пока сияло солнце. «Это всё игра воображения», — сказал Рамиру себе, стараясь успокоиться. «При падении я ударился головой. У других перед глазами возникают искры, а мне вот привиделся человек, который вёл девчонку за руку». И всё же он был напуган. Он возобновил своё скорбное шествие в сторону Маракоя, но не мог удержаться и время от времени оглядывался, убедиться в том, что виденный им великан не вырос из-под земли, чтобы наслать на него какую-нибудь новую напасть. Дождь продолжал лить. Словно миллион завес опустился перед Рамиро, отделяя от того места, куда он стремился. Молнии продолжали рыскать в поисках крон Моричи и Чигуарамо, чтобы обрушить на них свою ярость, и Рамиро спросил себя, почему одна из них не избрала его своей жертвой и не положила конец всем его несчастьям. Однако молнии тоже обошли его стороной и мало-помалу стали удаляться под аккомпанемент грохота и треска, а потоп в конце концов переродился в тихий моросящий дождик, который позволил Рамиру определить направление и, в конец выбившись из сил, всё-таки выйти к дому. Кандидо Амадо ждал его на крыльце. Накануне вечером он видел, как прискакал мраморный конь и сразу же понял, что должно быть стряслось что-то из ряда вон выходящее, раз такой наездник, как Рамиро Галеон, оказался выбит из седла. Затем промчалось несколько быков, вдали Кандида разглядел облако пыли, взбитой копытами множества других во время их панического бега, а когда наступила ночь и разразилась гроза, он уже был абсолютно уверен в том, что потерял и людей, и скот. С наступлением дня бескрайняя равнина, окружавшая дом, из-за дождя лишилась еще и горизонта, а теперь, когда тот пошел на убыль, Взору Кандидо Амадо предстала только приближавшаяся фигура израненного и измученного Рамиро Галеона. Что случилось? Все погибли. Сеферино, Николас, Флоренсио и Санчо. Все. Быки бросились в рассыпную, и братья даже охнуть не успели. Все, Патрон, четверо моих братьев. А она, Айза она и была виновницей. Стоило ей подойти, скот сломя голову бросился в рассыпную, словно ветер принёс самого дьявола. Её убили? Эту ведьму? Её не осмелится тронуть даже самый отъявленный головорез. Рамиру опустился на ступеньки, не в силах сделать ни шагу, и, прислонившись спиной к одному из столбов, обратил кверху осунувшееся и перепачканное лицо, которое за какие-то часы Словно постарела. «Это ведьма их сглазила, она в сговоре со скотиной из преисподней!» Не «Имели чепухи?» «Чепухи!» Косоглазый рукой обвел себя с ног до головы, а затем показал на равнину. «Это чепуха! То, что мои братья превратились в жеванный табак, или что саванна усеяна быками со вспоротым брюхом!» Он яростно замотал головой. «Нет, с галеонами не так-то просто покончить! Она расправилась в мгновение ока!» Кандидо Амадо, у которого заметно дрожали руки, схватил бутылку рома, наполнил до краёв два самых больших стакана, которые только нашёл, и, вручив один из них управляющему, залпом осушил другой. «Расскажи-ка мне всё по порядку», — попросил он, усаживаясь напротив него. «Я так и не понял, что случилось». Рамиру Галеон тоже выпил, вытер рот рукавом, протянул стакан, чтобы хозяин наполнил его снова. Это как будто его успокоило и позволило проясниться сознанию. «Как вы и приказывали, мы отправились в Мелколесье и собрали скот, который пасся между рощицей Татумо, где вы подстрелили индейца, и Ламбедеро на северо-западе». Почти половину быков и менее. После полудня мы уже были на месте и передали Акелесу ваши слова. Потом, когда время уже истекало, появилась она. До того момента всё шло просто замечательно. Хотя быки вели себя несколько беспокойно, моим братьям удавалось их сдерживать. Но когда она приблизилась на расстояние, как отсюда до Канея, словно бомба взорвалась под ногами животных, Они отпрянули, и это было еще та суматоха. Я такой в жизни не видел. От первого же толчка лошади опрокинулись, и не успел я опомниться, как началось светопреставление, а девчонка глядела на меня, как на недоумка. Рамиру одним глотком осушил свой стакан. Она все знала. Я уверен, что ей заранее все было известно, потому что она ни секунды не испытывала страха. А «Моя кузина Селеста». Я видел её издалека». Рамира недоверчиво прищёлкнул языком. «Меня поразило, что ни она, ни Акилес меня не пристрелили, зная, что я без лошади, да ещё и хромаю». «А они тебя точно видели?» «Ещё бы! Как же они могли меня не видеть? Не ослепли же они? Я находился, как отсюда до хижины Эмельды, а они вышли удостовериться, что от моих братьев не осталось и мокрого места. Я заковылял прочь, они смотрели мне вслед». Им было достаточно вскинуть винтовку и уложить меня на месте, как хромого ягуара. Вот вам и меткий стрелок, Акелия Санайя. Если им известно, что ты жив, они заявят на тебя в полицию. И на вас, патрон, и на вас! В конечном счете это хозяин отдает приказы». Он покачал головой, выражая недоумение. «Чёртова девка!» — воскликнул он. Это же надо было так испортить нам жизнь!» «Тебе следует уехать». Рамиру Галеон недоверчиво посмотрел на Кандидо Амадо. «Тоже мне новость. Я и так знаю, что мне следует уехать, потому что сюда явится национальная гвардия, готовая забрать меня в Тюрягу. Так что, как только вы мне заплатите, я соберу манатки и рвану в Саванну, чтобы попасть в Колумбию». «Заплатить? За что?» за то, чтобы я взял на себя всех мертвецов и вас не заперли в одну камеру со мной. И еще заплатите мне за моих братьев десять тысяч болла за каждого раздавленного галеона и еще десять тысяч за оставшегося в живых. В сумме пятьдесят тысяч боливаров, на которые я смогу обзавестись своим собственным хозяйством там, в Колумбии». «Пятьдесят тысяч боливаров?» — изумился Кандидо Амадо. «Ты что, сдурел? Сдурел?» Удивленно переспросил управляющий. «Разве жизнь моих братьев стоит меньше? Разве не столько стоит 20 лет тюрьмы или необходимость навсегда покинуть родину? Это же вы запали на эту кралю, даже к ней толком не принюхавшись, и затеяли этот террорам. Именно вы приказали ее привести или всех поубивать. И выиграли бы, если бы все получилось. Однако дело провалилось, а значит, вам и расплачиваться за последствия». Он пожал плечами, считая разговор оконченным. «Это был ужасный день», — сказал он. «Я потерял четверых братьев и работу, а вы потеряли девчонку и пятьдесят тысяч боливаров». «Но у меня нет таких денег», — возразил Кандидо Амадо. Косоглазый пренебрежительно взглянул на него с досадой и одновременно с насмешкой. «Полный вам патрон. Нечего мне мозги пудрить». Мне известно, сколько раз мы продавали скот, ваш или из Кунугуаро, и сколько раз вы возвращались домой с мешком денег, серебром и даже марракотами чистого золота. И я не видел, чтобы вы куда-нибудь их выносили. Так что где-то здесь у вас должно быть больше ста тысяч боливаров, если память мне не изменяет». Он поднялся, ухватившись за столб, и отставил в сторону свой пустой стакан. «Пойду-ка немного сполоснусь, Соберу манатки и оседлаю лошадь. Если к моему возвращению деньги будут на столе, мы с вами избежим осложнений. А ты подпишешь мне документ, в котором будет сказано, что ты действовал самостоятельно и несёшь единоличную ответственность за случившееся? Я вам подпишу даже документ, в котором будет сказано, что у меня ребёнок от Хуана Висенте Гомеса. Только деньги. Через час должны быть готовы. Не то узнаете, кто такой Рамира Галеон. Он повернулся и заковылял к Канею пионов, однако не успел сделать и дюжины шагов, как Кандидо Амадо медленно вынул свой тяжелый револьвер, оперся на перила, тщательно прицелился ему в спину, точно ниже затылка, и медленно нажал на курок. Звук выстрела перекрыл шум дождя. Однако Ромиро Галеон не упал замертво, как ему вроде бы полагалось, а быстро обернулся, бросился на землю и достал своё оружие, чтобы ответить ошеломлённому Кандиду Амаду, который не мог понять, как это он промазал с такого короткого расстояния. Страх в такой ситуации действовал быстрее, чем удивление. Заметив, что управляющий собирается его застрелить, кандиду амаду юркнул внутрь дома и как раз вовремя, поскольку пуля выбила щепки из двери. Очутившись внутри, он несколько раз выстрелил, высунув наружу только руку и все время прячась в косоглазого, растянувшегося на виду посреди саванны. Однако то ли паника мешала ему попасть в цель, то ли противника охраняло какое-то странное колдовство, да только все удары приняла на себя грязь равнины, хотя и была пара пуль, которые со свистом улетели куда-то вдаль. Рамиро Галеон, похоже, смекнул, что его позиция уязвима, прикинул, что раненая нога не позволит ему добежать до дома, чтобы тоже укрыться в нем, и решил по мере возможности отползать назад, внимательно следя за тем, чтобы его врагу не представился случай высунуть голову и улучшить меткость, которая явно никуда не годилась. Он не пошел за вещами в коней, а направился прямо в конюшню, оседлал своего коня, спрыгнул на него и ускакал галопом. Кандидо Амадо, сменив свой бесполезный револьвер на тяжелое ружье для охоты на ягуаров, выстрелил еще шесть раз, но с тем же успехом, как если бы стрелял в луну, в облако или в дождь, который зарядил снова. Рамиро Галеон, которого, по-видимому, не брали пули, вскоре исчез из виду, прокладывая себе дорогу между завесами дождя в направлении Колумбии.